Глава пятая. Обретение. Завершить создание. Карта-чертеж, наполненная энергией хаоса, ярко засветившись, начинает медленно истаивать, отдавая вложенную в нее силу. Я с предвкушением неотрывно смотрю на план острова. Секунды ожидания тянутся, отсчитывая ударами сердца, Вдруг с удивлением осознаю, что мне не хватает воздуха. Даже не заметил, как затаил дыхание. И вот, наконец, на карте, рядом с зависшей над песчаным пляжем дверью, проступает новая отметка — камень-врат. Теперь он — неотъемлемая часть моего дома, позволяющая выбирать, куда именно откроется из него выход. Вот и все. Это самое дорогое из приобретенных мною улучшений. Турнирных баллов больше нет, и все же решение было правильным и необходимым. Идёт война, в которой я принимаю непосредственное участие. Нравится мне это или нет. Происходящие в ней события мне не подконтрольны, а камень врат — это шанс на выживание и победу. Одна дорога домой чего стоит. Возможность, пусть и раз в малый цикл, но вернуться вместе с несколькими спутниками прямо в дом из любой точки игрового поля — серьезное преимущество. А еще благодаря камню можно будет выходить в рейд. Минуя площадь прибытия, вдали отцепких глаз шпионов, карту, позволяющую узнавать ключ-символ нужного мира, я тоже купил. Такого от новичка, едва вставшего на путь полководца, явно не ожидают, а это возможность для внезапной атаки или шанс выручить своих. Лишь бы хватило запаса энергии, пока, к сожалению, не очень большого. Вообще развивать врата можно чуть ли не до бесконечности, но баллов на все желаемое точно бы не хватило. Пришлось как следует поломать голову, взвешивая все «за» и «против», и даже дважды полностью менять уже утвержденные планы. Не уверен, сделал ли я наилучший выбор, но в итоге, учитывая имеющийся у меня на самый крайний случай камень-фей, я приобрел еще и чертеж камня-врат для кланового дома, а к нему чертежи улучшения до портальных врат управляющего кристалла, необходимого старшим офицерам клана для использования «Дороги домой», И рецепт изготовления масла путеводного огня, способного изготовить и зачаровать жаровню, что выдержит ярость магического пламени, думаю, мы сможем найти и сами. На увеличение емкости накопителя и скорости восстановления энергии тратиться не стали, понадеялись на камни силы. Все вместе забрало у меня 4135 баллов из 13 206. Сразу почти треть того, что с таким трудом выгодала Саймира, тасуя туда-сюда золотые и серебряные карты. Причиной же для такого разорительного решения стало более детальное ознакомление с механикой работы конторы «Ключника». Как и в лавке карт, в постоянном доступе здесь оказались лишь чертежи базовых комнат и некоторых их улучшений. Что-то чуть более редкое надо было ловить, рассчитывая на свою удачу. Состав выставленных на продажу позиций менялся со случайной периодичностью. Покупку мог сделать любой владелец личного дома или старший офицер клана, но только одну в малый цикл. Если же хочешь приобрести что-то более интересное – то плати за лотерейный билетик тоже один раз. В качестве призов выставлялось право на покупку двух редких и нескольких средней категории комнат или их улучшений. Один из редких чертежей назывался, а второй всегда был «темной лошадкой». А еще иногда проводился аукцион, но там нашему начинающему клану ловить было нечего. Лотерейные и аукционные чертежи были именными – как и покупки в каталоге чемпионов турнира. Поэтому наличие младших домов не особо помогало сильнейшим кланам. Но все равно желающих было слишком много, и я по-новому оценил доставшуюся мне от Елдара книгу «Секретов мастеров». Поэтому, несмотря на совет Нага сосредоточиться на готовых вариантах, чертежам, а главное списку ингредиентов к ним, мы уделили пристальное внимание. Саймира буквально не вылезала из своего терминала, дневала и ночевала с ним, несколько раз посетила город в пустоте, но представление о возможности добыть искомое составило. Первый список покупок был утвержден, и сразу же в него пришлось выносить изменения. Первым моим вынужденным приобретением почти сразу после возвращения с турнира стала темница за целых 400 баллов. Одна из самых противоречивых покупок, сделанная, по сути, лишь ради одного пленника, сейчас находящегося в ней. Книги Гузуфа. Перо богини все еще лежало на ней, удерживая и постепенно выжигая злобную сущность. Ничего, год-два, и мы снова с тобой побеседуем. Уж больно интересную легенду я нашел на страницах этой мерзкой книги. Рассказ про полубога-кузнеца — что чем-то прогневил своих старших родичей и был упрятан за это в некий тартар. В прошлом из-под его молота выходили артефакты божественного ранга. Шлем-невидимка, летающие сандали, плащ-химера, позволяющий превращаться в любое существо. «Очень интересная история, особенно для того, у кого в сокровищнице лежит чешуйка великого дракона» ждущие, когда из нее создадут доспех или другой артефакт. Мечта и когти у меня уже есть, время подумать и о защите. Как бы ни был хорош легендарный сборный доспех темного охотника, он все равно остается картой, золотой картой, запрет на применение которых так любят использовать игроки из высшей лиги». В тот раз, чтобы не терять времени даром, я сразу приобрел и Кубок Чемпиона, персональную награду для победителя, уменьшающую срок отката всех карт в области воздействия на 20%. Сейчас он сверкает и переливается на белоснежном пьедестале у меня в сокровищнице, заодно напоминая об очередной шутке смеющегося господина, на этот раз в качестве исключения приятной. После долгих расчетов и утомительных споров с «Анир» я решился таки потратить на него тысячу турнирных очков, но обошелся он мне в итоге всего в один единственный балл. А если бы я счел, что слишком дорого, то так бы и не узнал о его настоящей цене. Разумеется, я тут же приобрел и чемпиона, но, к великому моему сожалению, его стоимость после подтверждения выбора не изменилась – списав со счета полные две тысячи баллов. И хотя это была запланированная покупка, дающая уникальную возможность временно повышать цвет карт соклановцев, и я получил ровно то, что было обещано, вместо радости она принесла мне лишь разочарование. Хотелось отвлечься, постаравшись поскорее забыть про эту «неудачу» в кавычках и, возможно, я так бы и поступил, если б не бдительность Тайварии. Она заметила изменение общего количества позиций в каталоге, что отображалось мелкими цифрами в углу экрана. Тут уж меня разобрал азарт. И спустя совсем немного времени выяснилось, что кроме чертежей и карт мне стали доступны и некоторые интересные ингредиенты — В покупках пришлось сделать паузу. Даже Тай с ее аналитическими возможностями требовалось время, чтобы подобрать новые наиболее выгодное сочетание чертежей и готовых вариантов комнат. А тут еще был найден камень фей. Ко дню моего вступления в совет старших очередной окончательный план был согласован и благополучно выполнен. В результате открытия раздела ресурсов вместо годовых вариантов были приобретены чертежи «Дороги шести ступеней» и «Колонны стража». А к ним самые труднодоступные ингредиенты. Для «Дороги» это были священные реликвии шести храмов мудрости, добровольно и без принуждения отданные в дар. Выяснилось, что даже пыльцу истины можно купить в городе в пустоте – но получить добрую волю, не предлагая ничего взамен, крайне сложно. А чертеж колонны, как и камня врат, давал выбор или живое сердце тысячелетнего стража богов, или смарагдовая игла не менее пяди длиной. Казалось бы, изумруд найти проще, но в каталоге его как раз и не было. А я сильно сомневаюсь, что драгоценный камень такого размера вообще существует в природе. Скорее всего, тут требуется специальный рецепт. Поэтому пришлось покупать сердце, а мое собственное при этом неприятно ёкнуло. Думаю, мне еще долго будет крайне э, неуютно рядом с нашим стражем, когда мы сможем его создать. В результате этой замены нам удалось сэкономить почти полторы тысячи баллов. Вместо трех с половиной тысяч потратив только 2015. Это все были покупки для кланового дома. И они нуждались в тренировочном зале и комнате для медитации. Первый всегда можно купить уключника, это одна из базовых комнат, и ресурсы для нее нужны не особенно сложные. А вот чертеж второй надо ловить и мы решили не рисковать уже сделанными вложениями и потратили еще 80 баллов. На общем фоне не такие уж и большие расходы, зато надежно. Последним для клана был приобретен чертеж дальнего сканера миров. Мне пришлось отдать две золотые карты из тех, что я оставлял для себя, но когда мы сможем его собрать, я не знаю. А на готовый вариант баллов уже не хватало. Свой личный дом я тоже улучшил. Темница, как я говорил, была вынужденной покупкой. Кубок, как и стяг, можно будет перемещать из дома в дом при желании, лишь бы они были со мною связаны. А вот над готовым вариантом камня-врат я долго колебался, решая, куда именно его ставить. Плюсы были у каждого из двух решений — Доводами за клановый дом служила возможность скорее приступить к его дальнейшему развитию и повышенная секретность — отсутствие необходимости перед каждым рейдом выходить всем отрядом в двойную спираль. Главной причиной против стала угроза того, что слабый клан, имея в собственности такой стратегически важный ресурс, может вызвать у окружающих непреодолимое желание подмять его под себя пока мы в той или иной степени под защитой Нага. Но и в своей среде от интриг никуда не деться. Да и шепчущий может захотеть пользоваться нашими вратами в своих интересах, и отказать ему будет непросто. Решающим аргументом в итоге стал опыт Ялдара, показавший, что еще очень долго выбранный мною путь будет существовать для других, только покажив я сам». Ну, а нежелание каждый раз вводить посторонних в свой личный мир не столь и важно. Камень стал частью двери, так что гости просто войдут и тут же выйдут в новом месте, не успев рассмотреть подробности. Также для себя я приобрел чертеж алтаря и два из трех важнейших ингредиентов — нить клятвы и нить покорности, каждую из которых темные ткачихи создают лишь раз в жизни. Жаль, только третьего, последних капель неиссякаемого источника в каталоге не нашлось. И где такое искать, было неясно. Поэтому чертеж ритуальной комнаты я пока покупать не стал. Будет время дождаться, когда он появится в продаже у ключника. А вот паутину теней, позволяющую вскрывать активаторы за камни силы, Решил взять в готовом варианте. Рисковать, пытаясь добыть где-то кровь теней, мне не хотелось. Но это тоже было улучшением для ритуальной комнаты, поэтому пока с применением придется подождать. Да и, и камней силы на всех сразу не хватит. Все вместе мне обошлось в 1070 баллов. Вполне терпимо. Это были нужные и полезные приобретения, Искреннюю же радость доставила мне другая находка. После расширения каталога в нем обнаружились песчинки из моря времени. То единственное, чего мне не хватало для создания часов быстрого хода времени. Чертеж которых я в свое время вытащил из книги секретов мастеров. Правда, продавались они все вместе, целых пять штук, а нужны мне были только три. «Ничего не поделаешь, пришлось отдать полторы тысячи баллов». Я надеялся, две лишние потом с выгодой продать, но не срослось. Маленький черный пузырек оказался плотно запечатан и имел на боку короткую инструкцию «Не открывать», иначе песчинки сольются с основным потоком. Мои надежды, что после применения чертежа часов излишек останется, не оправдались. Пузырек истаял, а времени свойственно исчезать неизвестно куда. Да и мысль, что часы в результате станут сильнее, тоже оказалась ошибочной. Но моей радости это не мешало. Часы ускоряли течение времени в доме на треть от его обычного хода в двойной спирали, увеличивая темп любых событий, происходящих внутри. И выгода от них будет только расти. Часы уже ускоряют созревание камней силы И создание зелий во время этих заполошных поисков Сай такие нашла последние составляющие для сада, а с алхимическим столом помог каталог. Рост растений, копирование и откат карт, даже лечение ран, если есть время воспользоваться целебной ванной. В будущем с появлением в доме других производств и улучшений часы будут полезны еще больше. Сейчас в закрытом для всех маяке трудится Атанар и готов выполнять задание малый восстановительный комплекс. Часть комнат коттеджа еще пустует, но это ненадолго. Оборудование для них уже ждет своего часа. Приборы из магической лаборатории жрецов пока аккуратно сложены внутри. Нужно лишь найти того, кто сможет в них разобраться. На этот счет у меня были только смутные идеи. Возможно, в городе в пустоте я смогу найти подходящего специалиста, и тогда мне останется придумать, как лучше его сюда провести. Тут требуется техномаг. Чистого знания техники, как у Скэра, недостаточно. Да и стоит ли допускать его к этой информации, я еще не решил. Там же в соседней комнате лежит все изъятое из дома злого доктора. Моя секретарша, оправдывая рекомендации своего деда, прислала мне первый отчет по моим поручениям. С Фарлейгом она справилась блестяще, а вот информации по клану экспериментатора было немного, и, к сожалению, ключ к сейфу мозаики я в ней вряд ли найду. В принципе, затея, скорее всего, и вовсе безнадежная, а единственный шанс открыть тайник — это использовать ключ от всех дверей, но я пока не хочу этого делать. Можно банально потратить ценнейшую одноразовую карту в пустоту, по сути, ничего важного не получив. Вряд ли предыдущий владелец стал бы хранить в этом сейфе что-то сверхценное, учитывая, как просто я его изъял. Вполне ожидаемо, там будут какие-нибудь рабочие журналы или склянки с органами очередных несчастных, так что пусть мозаика пока просто развлекает скучающих гостей. Я так и оставил ее в холле, пообещав Меджу с Саймирой все содержимое сейфа, если кто-нибудь из них когда-нибудь его откроет. Хотелось еще многое приобрести, но цена становилась слишком высокой. Обменивать столько золотых карт я был не готов, так что пришлось отказаться от других улучшений, включая библиотеку. «С домом все, а вот с самим островом нет». Но он вытянулся в размерах, напоминая формой продолговатую грушу с утолщением возле маяка и озером в хвостике. Его длина теперь полторы тысячи шагов, а ширина почти 800. Карта расширения территории, стоившая мне 500 баллов, стала еще одной недешевой, но очень необходимой покупкой, учитывая наши планы по переносу части посадок хмельваров. От приобретения тотема-хранителя урожая я отказался, рассчитывая, что колония фей сможет его заменить. Когда же я смогу поставить полученный от Клеопатры домик для фей, шансы на это заметно возрастут. Все же оставшиеся баллы я пустил на улучшение моего отряда, пусть пока мне и недоступного. Не удержавшись, я открыл в книге неактивный раздел полководца, еще раз полюбовавшись усилением своего воинства. Колодец духов значительно изменился, подрос в размерах, камни, облицовывающие его, стали темно-бурыми и покрылись разводами мерцающих полуночно-синих прожилок. А пространство внутри пагоды начало пульсировать, невольно притягивая взгляд и активно наполняя колодец энергией. Лампада же, горящая под крышей, преобразовалась в разноцветный стеклянный фонарь. Три улучшения превратили мой отрядный алтарь изначального инструмента поддержки в подотряд, способный играть собственную роль в бою. До главной ударной силы, как у Нага, ему еще, конечно, далеко, но уже сейчас мне есть чем гордиться, Осинурский камень для алтаря не только в полтора раза увеличил максимальный запас силы колодца, но и заметно повысил прочность постройки. Это оказалось выгоднее первоначальной выбранной серебряной чаши. Жаль только, сочетать оба улучшения нельзя. Водоворот Манны в два раза поднял скорость накопления энергии, позволяя колодцу полностью восстанавливаться не за 10, а всего за пять дней. Преломление же принесло мне фонарь, преобразующий стихийную энергию в нейтральную, которую можно использовать для создания любого типа заклинаний. Теперь мне не надо отдельно выделять время хранительниц для этой процедуры. За все вместе без пяти три сотни баллов, но это еще не все». Хранительницы колодца стали хозяйками стихий Дорогостоящее улучшение в 330 баллов подняло их сразу до серебряного ранга, открыв возможность прямого взаимодействия с избранной стихией огнем, водой, землей или воздухом, облегчая призыв соответствующих духов и позволяя на треть быстрее плести заклинания, если в тех присутствует родной элемент хоть одной из них. А еще на центральном столбе пагоды, вставленный в золоченную рамку, висел свиток-чар, за которым присматривала старшая ведунья. Ни одного заклинания вложить в него пока не удалось. Думаю, это станет возможно только когда я снова смогу призвать свой отряд. Шестое и последнее улучшение сейчас замерло возле колодца. Массивные туши каменных великанов, высеченных из темно-серого гранита с колоннообразными ногами и руками, и крохотными зелеными глазами, горящими на небольших холмиках, головах. Их тела покрывали магические руны, навеки связавшие этих существ с алтарем. Внизу карты бежит короткая надпись «Пока живы стражи, ничто не сможет повредить тому», что они охраняют. Каменные великаны не только защищали колодец духов, но и могли самостоятельно переносить его с места на место, что, на мой взгляд, также весьма важное дополнение, дающее простор для различных тактических уловок. 410 баллов за них не жалко. «Я долго выбирал, кто именно станет охранником», Имеющаяся у меня карта Стража Источника, полученная от Нага, меня не устраивала. Это просто бойцы, не способные перетянуть на себя урон, да к тому же еще и постоянно бесконтрольно черпающие силу из колодца. Главным их достоинством для меня, заставившим в свое время выбрать эту карту, была возможность переносить алтарь при наличии соответствующей пристройки — И паланкин в каталоге был, но там нашлись и более интересные варианты, а цена у них оказалась немного выше. Быстрые и сильные воздушные элементали, живучие и яростные в бою лавовые рыцари, водные и лесные духи. В итоге, после долгих размышлений, я остановился на тех, кто давал максимальную защиту с высоким уровнем сопротивления к возможному урону. А каменные великаны могли не только самостоятельно переносить колодец и сражаться в бою, но и при необходимости, склонившись над алтарем, срастись, фактически спрятав главную ценность отряда внутри живой горы. Арахан не только поделился со мной списками ингредиентов к чертежам комнат, он подробно остановился на стратегии развития отрядов и армии. Искорос из-за ограниченности отпущенного времени в принципе не мог обучить меня всему. Так вот, алтари отрядов — самая уязвимая их часть, какими бы прочными те ни были. Хотя уничтожение бойцов и ведет к потере накопленного им опыта на пути к следующему рангу — Все прочие улучшения такого подотряда сохраняются. Разнообразное оружие, сменная броня, увеличенная численность и так далее. С алтарями же все гораздо печальнее. Все улучшения их самих и пристроек теряются, поэтому такие потери полководцу и тем более владыке обходятся гораздо дороже. Отсюда следует вывод, подкрепленный опытом многих тысячелетий. Прежде чем вкладываться в улучшение алтаря, необходимо позаботиться о его сохранности. В боях полководцев сражение вблизи скорее исключение из правил. Все обычно решается раньше – ударами заклинаний и схваткой призванных существ. Пусть выбранные мной великаны медлительны и неповоротливы, зато обладают хорошим сопротивлением к физическим и магическим атакам. Выдержать и пережить удар, например, роя метеоров, прикрыв своими телами источник силы, они способны. А большего от них я и не жду. Если враг сумеет прорваться к колодцу духов, завязав ближний бой, значит, что-то слишком сильно пошло не так, и пора подумать о спасении собственной жизни». Хотелось, конечно, прикупить и Паланкин для стражи источника, чтобы получить возможность выбирать быстрое перемещение колодца вместо его повышенной защиты, Но 300 баллов на этот чертеж у меня уже не было. И я щл, что 6 золотых карт в бою могут оказаться полезнее этого весьма ситуативного улучшения. К тому же великанов и стражей необходимо менять друг с другом до призыва отряда. Хотя, если повезет и мне в будущем подвернется возможность приобрести эту карту, я ею воспользуюсь. Вот, по сути, и все. К сожалению, на турнире полководческие карты и даров владыки мне не выпали. Да и среди трофеев погибших игроков ничего похожего не было. Впрочем, я и так получил самый главный приз — свою жизнь. Все остальное можно считать бонусом главной награде. Еще несколько секунд я полюбовался на свой отряд. К сожалению, пока он мне недоступен, но когда я снова позову его в бой, это лишь вопрос времени. Двойная спираль Клановый дом проводников хаоса два дня спустя. Меджех, запершись в своей комнате, сидел за столом и, перекатывая в лапе бокал, печально смотрел на горящее в нем вино. Даже старый приятель, алкоголь, перестал помогать. На душе почему-то было тягостно и как-то тоскливо. Хотелось выйти в ночной лес и взвыть во всё горло, посылая свой вой мольбу к небесам и озаряющий их луне. Но вот почему — это он и пытался сейчас осознать. За дверью слышался шум голосов. Новые люди пришли в клан. Перед залом встреч, который день очереди из рекрутов, желающих погреться в лучах славы чемпиона турнира тысячелетия и ухватить удачу за хвост, войдя в его свиту. Мир вокруг тигролюда менялся, само место, в котором он прожил большую часть своей жизни, становилось другим. Стараниями Саймиры клановый дом преобразился и вырос, появились новые комнаты для игроков, новая мебель, выделены помещения для хранилища товаров и зала отдыха с голопроектором и набором фильмов. Что-то заносилось, что-то наоборот выбрасывалось, в какой-то момент ему стало казаться, что вот-вот раздастся стук, в дверь ворвутся помощники Анир и вместе со старой мебелью вынесут и его самого на свалку. Мир менялся, а вот у него не получалось. Он старался как мог, лез из шкуры, стремясь соответствовать моменту, но ничего не выходило. Медж чувствовал себя лишним, чужим в этом месте, словно рыба прилипала, вцепившаяся в хвост драконьей акулы и подъедающие за ней объедки, остатки славы и карт, дайнов и возможностей. Рен буквально за несколько лет сумел сделать невозможное, обогнал его в уровнях и взлетел к вершинам, о которых старый кот даже мечтать не осмеливался. Стал полководцем, лидером клана, старейшиной. Свой личный дом — любимая женщина. Карты дайны. чего сумел добиться он? Этот вопрос все чаще и чаще заставлял его заглядывать на дно бутылки в поисках ответа. Меджех был рад за друга. Зависть не точила его сердце. Не разъедало изнутри, но на фоне Рена он смотрелся настолько ничтожно. Есть ли что-то особенное в нем самом, и сможет ли он вообще хоть кем-то стать? В последнее время он начал очень хорошо осознавать ответ. Легкий стук в дверь отвлек его от тяжелых размышлений. Несколько секунд раздумий. Не хотелось видеть никого, и тем более чтобы кто-то видел его таким. Но стук настойчиво повторился, и пришлось, выдохнув, ответить. «Кто там?» «Это я, дружище. Открывай!» — голос напарника он мог узнать даже во сне. Без лишних слов шагнул к двери и откинул защелку. Рен, изысканно одетый, видимо, сторонеями Саймиры, весело улыбнулся Меджу, и, встряхнув в руке кувшин с вином, спросил, «Ну так что, я войду?» Тигролюд тяжело кивнул и шагнул к столу, за которым сидел в компании бокала и бутылки. Гость захлопнул за собой дверь, присел напротив и, чокнувшись своим кувшином, состоящим на столе бокалом, сделал глубокий глоток. Старый кот, отсалютовав товарищу, сделал то же самое — На несколько секунд в комнате повисла тишина, которую разорвал голос Рена. «Поговорим». меч тяжело вздохнул. В последнее время он устал от разговоров. Саймира, словно пытаясь его приободрить, постоянно трещала без умолку то и дело подкидывая ему все новые дела и задачи. Рен, Ния, новички, которых он должен был тренировать, слова, как назойливые комары... Роились вокруг, постоянно жужжа, все время будоражили, не давая ему покоя. Рен как будто прочел его мысли. Увидел что-то во взгляде и, может, заметил, как непроизвольно дернулась лапа. «Не об этом. Дела клана подождут. Я хочу поговорить о тебе, о том, каким ты видишь свой путь». «И я имею в виду не гипотетическую жизненную дорогу, а конкретный план твоего дальнейшего развития в игре. То, что сможет вырвать тебя из общей массы игроков, дав возможность подняться к трону смеющегося господина, завершить игру не мертвецом, а триумфатором». Меч неопределенно пожал плечом и, наконец, нехотя, вытолкнул слова вместе с винным перегаром. «А он для меня есть?» И прежде чем Рен снова заговорил, продолжил. «Не все такие, как ты, поцелованные слепцом и ведомые под руку Шаддат. Я знаю, каким непростым был твой путь, и знаю, что ты все выстрадал и заслужил. Я очень горд и рад за тебя. Просто у меня даже шанса на подобное нет. Я не такой, как ты, Рен». «Прими это, не надо тянуть меня на те вершины, к которым взлетел ты сам. Я не выживу там, да и не уверен, что вообще туда хочу». Закончив говорить, он плеснул себе красной жижи в бокал и надолго к нему припал. Рен задумчиво смерил друга взглядом, снял с плеча взятую с собой сумку, А после, открыв секретный защищённый карман, в котором носил всё самое ценное, начал медленно доставать и аккуратно выкладывать его содержимое. Первый на стол легла тонкая книга в простом металлическом переплёте, затем медальон и пара тяжёлых браслетов рядом с ним. Последней появилась стопка карт, извлечённая Реном из его книги. «Думается, мне ты сильно себя недооцениваешь. Погоди!» «Пока не отвечай. Дай я сначала расскажу о вещах, что для тебя принёс, и обозначу тот путь, который хочу предложить». Это он коснулся первого из извлечённых им предметов. «Книга учителей, созданная много веков назад в исчезнувшей ныне империи цветущего лотоса. Её мне передал шепчущий в оплату долга жизни» и обучает она весьма специфическим, но очень полезным навыкам тайного убийства. Их называли по-разному — клыками дракона, приходящими из ниоткуда, безликими. У них не было имен, но свою работу они делали идеально. Устраняли врагов империи, поддерживая в ней порядок и покой. Их оружие — кинжал, яд, удавка, стрела, а если надо, то и несчастный случай. «Эти знания я предлагаю тебе». «А почему ты сам не хочешь научиться этому?» Немного оживившись, спросил Медж уважительно, взглянув на невзрачную книжку, лежащую перед ним. «Это невозможно», — спокойно ответил рэн отметив реакцию друга и его пробудившийся интерес. «Книги изначально у меня было две, и я уже обучился воинским навыкам школы Красного Дракона и даже получил благословение», Прощальный подарок мастера. Но создатели этих книг установили запрет. Воин, изучивший одну из школ, не сможет пройти обучение во второй. Видимо, из-за специфики подготовки. Все-таки воин и тайный убийца — это несколько разные задачи и образ мышления. А может, в империи не хотели, чтобы слишком много опасных знаний и умений сосредотачивалось в одних руках, и убийцы всегда могли уравновесить взорвавшихся вояк, а бойцы Красного Дракона противостоять безликим. «Не знаю, да это уже и не важно. Главное, это путь, который она открывает», — он кивнул на книгу. «А вот то, что может его облегчить». Рен по очереди коснулся медальона и браслетов. «Амулет темного гостя, думаю, ты слышал о таких вещах», Честно говоря, я не верил во все эти рассказы в барах и тавернах, считая их обычными байками и легендами, но все же. Рен надел медальон, браслеты, подошел к светильнику и, вынув тот из крепления, перенес его на угловую тумбу, сделав разбросанные по комнате тени более длинными и оформленными. Затем встал в одну из них, его тело начало мерцать, становясь прозрачнее и темнее. В какой-то момент он настолько истончился, что и сам начал напоминать отбрасываемую им ранее тень. А после напарник и вовсе пропал, слившись с тенью шкафа, внутри которой он стоял. Краткий миг потрясенный мяч сидел, разинув пасть и выпучив глаза, не веря увиденному. Тем временем что-то прошмыгнуло от шкафа к тени стола, а от той к тени его стула. Пока разум пытался осознать произошедшее, что-то уже оказалось позади него, едва слышимый шелест, и тигролюд почувствовал холодное дыхание стали клинка возле своей шеи. «Ну как?» — раздался голос Ренны из-за спины. «Я могу вырвать тебе пах одной лапой, даже не поворачиваясь», — рыкнул он, все еще ошеломленный произошедшим. «Я бы не дал тебе такого шанса в настоящем бою», — возмутился Рен. «Просто снес бы сразу голову, одновременно располосовав косым ударом тела. «Я видел, как ты прыгал из тени в тень», — возразил кот, не желая сдаваться. «Потому что я заранее показал, к чему нужно быть готовым», — упрямо возразил друг. «Если бы ты не видел момент моего перехода в тень, то и ожидать подобного точно бы не мог». Медж не нашел, что на это возразить. О таких артефактах ходят лишь легенды, больше похожие на сказки, но убедиться в их существовании, да еще и увидеть применение собственными глазами... Нет, он точно не был к такому готов. «Я думаю, общий ход моих мыслей ты понял», — сказал Рен, выйдя из тени и обретя нормальный облик. Он осторожно снял медальон с груди, а после положил на стол мечи-браслеты. «Это путь, который я предлагаю тебе. Здесь знания, — он коснулся книги, — понимая, что ты и сам неплох, и многое умеешь, но лишними они точно не будут. Здесь инструменты, — он коснулся по очереди медальона и браслетов». «Это имя ты меня собирался располосовать», уточнил с профессиональным любопытством меч взяв в руки тяжелые кованные накладки. «Невидимые клинки из черных кузниц шалвахора», ответил Рен. «Пластают все, смертных нежить и даже духов. Режут броню как бумагу, как выяснилось, частично впитывают жизненную силу своих жертв и способны в один момент выплеснуть ее, ненадолго усилив своего хозяина». «Очень мощное оружие». «Достойно», — кивнул тигролюд, увлекающийся всем режущим и острым, со все возрастающим интересом рассматривая новую игрушку. Тускло-горящие слова силы, плетение металла, он чувствовал в них внутреннюю мощь и огонь, зажженный в черных кузницах. «А против демонов потянут?» — уточнил он. «Клинкам все равно, кого убивать. Ты же знаешь, что темные твари орежут друг дружку за милую душу». «Как и мы», — напомнил с кривой ухмылкой меч, на что Рен согласно кивнул. «А это что?» — спросил кот, взглянув на карты. «Подспорье. За время турнира набралось немало полезного, но специфического, больше подходящего для охотника за головами, чем для полководца». «Были там интересные враги», — неопределенно повел рукой напарник. «Этот путь не для меня. На всех стульях не усидеть. Я лидер клана, член совета старших. Вхожу в Лигу охотников на монстров и клуб собирателей сокровищ. Убийцы же имеют слишком специфическую репутацию, и, войдя в эти двери, я могу закрыть для себя слишком многие другие». «Поэтому ты предлагаешь заняться этим мне». Задумчиво протянул меч, глядя на разложенный перед ним предмет. «Это путь, — пожал плечами Рен, — не хуже и не лучше остальных. И он может стать твоим. Все, что я могу сделать, — это облегчить тебе первые шаги». Рядом с прочими предметами он положил на стол небольшой рунный круг с серебряным кинжалом в центре. Уже знакомый коту знак принадлежности к синдикату убийц, когда-то подаренный колессанный. Меч, глубоко задумавшись, переводил взгляд с предмета на предмет, пытаясь понять, откуда эти сокровища у его друга. Он даже не мог представить, что тому пришлось сделать, чтобы их получить, а потом сохранить в тайне владение ими. За один амулет, шепчущий бы, сожрал Рена живьем, не задумываясь о последствиях и наплевав на все вложенные в того дайны, посчитав такую сделку самой выгодной инвестицией в его жизни. А напарник просто предложил их ему, чтобы помочь найти свой путь. Тигролюд понимал, что эти дары не навсегда, иначе он бы и сам их не принял, но всё же какой поступок дорогого стоит. Может, если он сам не в силах найти свою дорогу, Просто последовать той, что предложил ему друг? Сколько во вселенной достойных смерти мерзавцев, К которым еще не успело прийти возмездие? Он и сам не заметил, в какой момент Рен выскользнул за дверь, Оставив его наедине со своими новыми размышлениями. Ты думаешь, это было разумно?» Спустя какое-то время задумчиво спросила Тай. «Амулет тёмного гостя бесценен. В клубе собирателей сокровищ висят три бессрочные заявки на поиск этого артефакта, и награда за него начинается с 11 миллионов универсумов. А есть ещё и приоритетная заявка, где в обмен на амулет предложены девять подлинных страниц из книг «Жизни, смерти и разрушения», «Шахта багряных камней, сапфировый дворец Кокулджина и свиток призыва пепельного генерала со всей его армией павших героев на один день». «Во-первых, я его ему не дарил», — спокойно ответил я, направляясь к себе домой, камню врат. «А отдал, скажем так, во временное пользование. Меджу нужен свой путь. Я лишь подсказал хороший вариант, обеспечив тем, что поможет ему идти этой дорогой». «У меня сейчас много дел, нужно спланировать разведывательный рейд на Румию, сходить на Форлейк, определиться с будущими владениями, глянуть на бывшую территорию хмельваров, решить, где начать создавать производство Эля. Плюс набор рекрутов, тренировки, жатва, встречи, политика. При мысли о последней я раздраженно пнул песок, по которому шёл. Хватает и текущих дел, к тому же есть еще клуб собирателей сокровищ, лига. Меня не хватит на все. Да и ты сама знаешь основы большой политики. Любого сильного короля окружает соответствующая свита. Если хочу выжить, нужно сделать сильнее тех, кто вокруг меня, иначе кто-то погибнет, или я, или они. Даже не знаю, что для меня хуже. «Разумно», — чуть подумав, согласилась Тай. Хотя это все-таки огромный риск. Ведь если что-то пойдет не так, ты можешь потерять артефакт и все остальное, что ему передал. «Риски есть всегда», — неопределенно пожал плечами я, замерев перед каменным диском. И начав его вращать, выстраивая символ рисунок Форлейга. Просто приходится их соотносить. «Лучше мне сейчас вложиться в развитие друга, получив в будущем сильного союзника» чем пытаться все тянуть на себя, оставшись потом без надежной поддержки. Рисунок на камне, наконец, выстроился, ярко засветившись. В крохотном синем окошке в центре диска высветился ряд символов, сообщающих о текущей обстановке в избранном мире. Луна, снежинка, падающая с небес, раскрытая ладонь с глазом в ее центре. Я быстро пробежался по ним взглядом. На Фарлейде сейчас ночь, идет снег. А текущий статус этого мира я знал и так. Зона мира под контролем Совета Старших. Мощная вспышка, и в проеме висящей в воздухе двери появилась белоснежная мерцающая пленка перехода. Я мельком бросил на себя взгляд, проверяя маскировку. В этот раз... Для разнообразия выбран облик гнолла. Этого хватит, чтобы сохранить в тайне появление у меня камня врат. Больше не раздумывая, я наконец шагнул в открывшийся портал. Впереди еще очень много дел.